Раздался звук горна для опускания флага. Солнце садилось, тренировки солдата и другая работа закончились, каждое подразделение вернулось в свои казармы и доложило своему командиру, прежде чем подготовить оружие, чтобы вернуть его в арсенал. После этого они ели, купали, стирали одежду и полировали свои сапоги, а затем они прибирали свои комнаты и свое личное оборудование или проводили свое свободное время иначе. Естественно, солдаты, состоящие в вечерних нарядах и патрулях, не входили в их число, Поскольку им приходилось патрулировать окрестности, они брали оружие и боеприпасы с оружейного склада. Янагида был одним из тех людей, чья работа еще не была выполнена в этот поздний час. Он все еще должен был показать свои документы самому влиятельному человеку сил самообороны в особом регионе, объяснить ему всю ситуацию, а затем вежливо попросить его поставить на них свою печать. Понимаю. Поэтому лейтенант Итами узнал о возможных ресурсах королевстве Эльба, и взял нескольких местных жителей, которые выступят в качестве проводников, пока он занимается разведкой. Так ведь?» Услышав тяжелый голос Хадзама, Инагида выпрямился и молча кивнул. Суровая атмосфера в офисе заставляла Инагиду чувствовать себя неудобно. Это было потому, что лидеры боевых групп с первой по шестую, кроме третьей, а еще четыре пилота Воздушных сил Самообороны также присутствовали в этой комнате. В частности, полковник Кама, командующий первой боевой группой, и полковник Кенгун. Командиры четвертой боевой группы пристально следили за ним. Казалось, они собирались прыгнуть на него в любой момент, и Нагида был так сильно напряжен, что просто не мог говорить. Их враждебность была очень четко направлена на него. Что я сделал, что они стали такими безумными? Его нервозность и напряжение нарастали. Независимо от того, насколько элитным чувствовал себя Нагида, в данный момент он был просто первым лейтенантом. Нагида стиснул зубы и ответил Хадзами. «Да, так точно». О чем, черт возьми, этот парень думает. Итами действовал в соответствии с директивой нашего министерства 5304, стратегическое направление особого региона. Разведка ресурсов. Я знаю это, я не говорю об официальной причине. Ты понимаешь, что я имею в виду? Никак нет. Независимо от того, официально или неофициально. Итами ушел на поиск ресурсов. Полевая форма и выглядела так, будто она была пропитана водой. Возможно, если бы кто-то ее выжил. То можно было бы наполнить чашку или две его потом. Раз так, тогда ладно. Хадзама взглянул на документы, за которыми Нагида пристально следил взглядом. После того, как Хадзама откинулся на кресло, он попросил командующих высказать свое мнение. Господа, что вы думаете? Кенгун ответил: Мы будем делать то, что вы прикажете, генерал. Мы тоже. Мы готовы выступить в любое время. После того, как подполковник Камикода ответил, Лейтенанты Куризама и Несимота и майор Мидзухара вышли вперед, показывая свое согласие. «Хорошо, отлично». Хадзама встал. «В Древнем Китае было много людей и рассказов, которые мы должны уважать. Например, Шан Баусю. Он был министром Чу в весенний и осенний период Древнего Китая. Когда страна Чу была на волоске от гибели из-за войны с Ву, он отправился в царство Цин, чтобы попросить у них подкрепления. Король Цин сказал... «Уничтожение Чу – ваша проблема. Почему же тогда я должен пожертвовать солдатами Цинь для вас?» После этого Шэн Баусю плакал во дворе дворца Цинь в течение семи дней, прося о помощи. Король Цинь был тронут и отправил свою армию в качестве подкреплений. «Что вы думаете Камикоды из воздушных сил самообороны ответил первым. «Я думаю, было глупо посылать армию Цинь, чтобы умереть с другую нацию. Только идиот сделает это!» «В самом деле, однако у нас такой идиот имеется». Курихара выдохнул и заговорил. «Он может быть и идиот, но все еще японский гражданин. Мы не можем оставить его там?» «В точку. Господа, не позволяйте этому идиоту умереть. Полковник Кама!» «Я...» Кама выпрямился, выкатив грудь вперед. «Прикажите первой боевой группе приготовиться, затем подготовьте соответствующие войска, чтобы обеспечить подкрепление для лейтенанта Итами». Затем подполковник кода. «Я! Я хочу запросить поддержку с воздуха. Подготовьтесь ко всем чрезвычайным ситуациям, которые могут произойти. Например, встреча с опасным зверем особого региона типа А». «Так точно!» Командиры вышли из кабинета генерала. Хотя он понимал, что только что произошло перед ним, Янагида все еще был в напряжении, затем он нервно задал вопрос Хадзами. э а... Я думал, что мы решили не принимать меры, потому что это приведет к пересечению границы королевства Эльба. Почему вы решили ввести наши войска? Янагида действовал, исходя из предположения, что Итами будет сожжен до смерти. Если бы они так охотно отправили свои войска с самого начала, у не понадобилось бы сводить туку с ума. Хадзама посмотрел на Янагиду. Что ж, теперь это не имеет значения. С тех пор, как Итами начал действовать, все оборачивается в его сторону. Янагида... Я полагаю, ты говоришь на языке специального региона, но я могу вести простой разговор. Тогда мне нужно, чтобы ты направился в госпиталь. Я хочу, чтобы ты встретил кое-кого, твоя миссия выслушать его условия, а затем сообщить наши. Я понимаю. Но а с кем именно я должен встретиться? Когда Хадзама услышал вопрос Инагиды, тот громко кашлянул, а затем снял куртку, пропитанную потом, прежде чем генерал ответил ему. «Король Эльбы в настоящее время находится в нашем госпитале?» Нагида не мог скрыть своего удивления перед словами Хадзамы. «Подумать только. Такой важный человек был так близко. Если это правда, то эта ситуация могла бы привести к развитию отношений между королевством Эльба и Японией в выгодном направлении». «Это правда?» «Да, это так. Только что Боза связалась с нами. По-видимому, она и одна из студенток, которые посещают языковые курсы, говорили с ним лично. В этом нет никакой ошибки». Они тоже были в шоке, когда узнали. Хадзама договорился, что студент и является ли этот человек королем. Он думал, что королевские аристократы должны знать правителей вассальных государств Империи, и в конце концов он оказался прав. Итак, Инагида направился в госпиталь, чтобы посетить короля. Лейтенант увидел одноглазого человека с одной рукой, ужинавшего на кровати. У него был хороший аппетит для человека, который выглядел так, будто его только что госпитализировали. А, ты пришел. Пока я ждал, я написал письмо принцу, который управляет делами за меня. Однако я сомневаюсь, что он будет рад услышать от меня такие новости. Вероятно, он думает, что я мертв. Когда Дюран увидел Инагиду, то начал объяснять текущие обстоятельства, а также рассказал, почему отказывался говорить, кем он является на самом деле. Инагиду очень хорошо понимал всю ситуацию, в которой находился Дюран. Король решил обратить внимание на свою еду. Казалось, он хотел контролировать поток разговора, но вместо этого он потерял его. Янагида решил отказаться от жестких переговоров, независимо от того, насколько маленьким было его королевство. Дюран все еще был человеком, который руководил своей армией. Его нельзя недооценивать. После этого Дюран решил поговорить о еде, которую в данный момент ел. Я не был слишком счастлив, потому что не мог выпить, но поскольку медсестры и врачи были слишком придирчивы, у меня не было выбора, кроме как просто терпеть. «Однако с сегодняшнего вечера я могу есть еду из Таверна у себя. Эти люди в Арнусе едят действительно хорошие вещи. Кажется, каждый день это праздник. Это истинная мира счастья людей». Его поднос был забит жареным мясом и овощами. Хотя было непонятно, что именно он ел, таверна Арнуса должна была продавать обычные блюда. После того, как свежие ингредиенты особого региона приправлялись специями и приправами Японии, результат был просто восхитительным. Однако было довольно сложно представить, чтобы высокопоставленный человек вроде короля так восторженно относился к такой еде. Однако больничная еда, должна быть, была ужасной. Он не знал точных обстоятельств, но, судя по всему, Дюран долгое время находился в больнице, каждый день употребляя ту же безвкусную еду, что и другие пациенты. После этого нормальная пища для него была в несколько раз лучше, чем это было на самом деле. «Но этот город поддерживается моей страной, так что это естественно». Похвалив Японию, он спросил Дюрана, почему принц, составленный в своей стране, будет недоволен тем, что король все еще жив. «А, хорошо. Этот парень, кажется, все время удаляется от меня все дальше и дальше каждый день. Жизнь была бы намного легче для него, если бы меня не было рядом. Он не выглядел счастливым, видев моих посланников. Если так, даже если король даст добро на пересечение границы, это ничего не значило, если бы люди не согласились с этим». Крайне важно, чтобы королевство Эльбо знало, что это не вторжение. «Доставьте эти письма герцогу Кремсану и герцогу Ватту. Это мои близкие друзья, и их местоположение отмечено на этой карте». Дюран передал письма и нарисовал карту Инагиде. «Скажи этим людям, чтобы они воспользовались помощью аристократов, чтобы помочь вам». Инагида не принял эти предметы. Вместо этого он помахал обеими руками в знак отказа. «Я не могу. Мы не хотим вмешиваться в вашу семейную борьбу. Это не имеет ничего общего с моей страной». «Не говори так. Королевство Эльба было моим. Мне просто нужна помощь от вас, чтобы вернуть его мне». И Нагидден нахмурился, услышав просьбу Дюрана, и ответил. «Лучше попросить Империю о помощи». Разочарование ползло по лицу Дюрана, когда он сказал. «Я ненавижу Империю». По его виду, можно было сказать, что он, похоже, терпел глубокое негодование против них. Но ну, даже если Ваше Величество предоставит нам вашу помощь, какую пользу это принесет моей стране?» «Хорошо. Я могу разрешить вам пересечь границы, чтобы убить огненного дракона. Как насчет этого?» Инагита покачал головой, затем на его лице расцвело злобное выражение. «Я бы хотел послать вашу замаринованную голову принцу. С вашего позволения, конечно». «Как же ты меня раздражаешь, парень! Ты хочешь замариновать мою голову в соли?» Вот люди готовы жизнь свою отдать, чтобы уничтожить Огненного Дракона, а ты... Кто из вас прибыл из Японии?» И Нагида ответил, что они оба японцы, и два человека не могут представлять всю Японию. У всех японских людей были свои личности, и никто не мог судить всю страну на примере одного человека. Их угрожающий диалог был всего лишь войной слов, которая развернулась из-за интересы своих стран. Обычно это была работа дипломата, а не такого офицера, как он сам... Однако прямо сейчас Янагида знал, что если это затянется, они могут потерять выгоды, которые они могли бы получить в ином случае. Дело в том, что японское правительство пустило много шансов, потому что не успевало их захватить, а иногда это даже приводило к убыткам. Однако из-за повседневной работы или, возможно, даже из-за его личности, Янагида был тем, кто использовал свой хитрый интеллект, чтобы извлечь как можно больше преимуществ, как бы ни были низкие шансы на успех. Янагида понимал, что была разница между ним и Хадзамой, поэтому последняя отправила Нагиду, чтобы переговоры шли в благоприятном направлении. «Тогда чего ты хочешь?» Наконец Дюран решил перестать играть дурака и решил сразу перейти к делу, чтобы услышать просьбы и на Дюран признал, что ему нечем торговаться. «Мы хотим права на подземные ресурсы в вашем королевстве. Конечно же, без налогов. Золотые и медные рудники являются источником богатства моей страны. Но я не говорил, что вы должны отдать их все нам. Но... Затем половина каждого месторождения золота, серебра и меди. Тогда мы возьмем все ценные ресурсы, кроме этих трех. Один момент. Ты имеешь в виду половину нынешних золотых приисков? Затем половина вновь найденных золотых, серебряных и медных рудников и всего остального, кроме них. Трудно ответить на такое. Почему же? Хорошо, сначала скажите мне, что вы хотите делать с этими вещами помимо золота, серебра и меди. Это держится у меня в голове. «Если в моей стране есть ценные вещи, кроме золота, серебра и меди, то почему я не знаю о них?» Но ну, даже если вы хотите знать, почему я должен вам о них говорить?» «Я не хочу их потерять», — ответил Дюран в напряжении. «Если вы не знаете о них, то это так же хорошо, как не иметь их. Пожалуйста, продолжайте дальше находиться в неведении, или я должен приготовить соль». «Я понял, понял. Половина золотых, медных и серебряных рудников и все остальное под землей. Так ведь?» И Нагидо встал и протянул руку Дюрану, говоря, «Пожалуйста, не забудьте об освобождении от налогов. Без этого прибыль от нефти и полезных ископаемых, а также всех форм торговли будет подлежать огромным пошлинам». «Черт, какой раздражающий парень!» «Но у меня нет выбора». «Тогда все в порядке. Взамен силы самообороны будут сопровождать ваше величество обратно в ваше королевство. Что касается истребления дракона, мы надеемся, что вы также сможете помочь. Ладно». Тогда моя страна станет союзником Японии. Тогда сделаем это. К сожалению, всего лишь младший офицер, но дипломаты вернутся из имперской столицы через пару дней. Они обсудят с вами детали. Что? Какой ненадежный парень. Дюран, который хотел остаться независимым от империи, понимал, что пока эти условия соблюдаются, его народ мог получить защиту Японии. Король был не совсем доволен, но и Нагида не обратил на это внимания. Пока Ваше Величество уважает соглашение о подземных ресурсах, мы можем поддерживать хорошие отношения между вашей страной и Японией.